Разлад разладу рознь писал по поводу вопроса о разладе между мечтой и действительностью писарев. Моя мечта может обгонять естественный ход событий, или же она может хватать совершенно в сторону, туда, куда никакой естественный ход событий никогда не может прийти. В первом случае мечта не приносит никакого вреда. Она может даже поддерживать и усиливать энергию трудящегося человека. В подобных мечтах нет ничего такого, что извращало или парализовало бы рабочую силу, даже совсем наоборот. Если бы человек был совершенно лишён способности мечтать таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперёд и созерцать воображением своим в цельной и законченной картине то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками, тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни. Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь в жизнь и вовремя, Сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками. И вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно. Владимир Ильич Ленин цитирует статью Писарева «Промахи незрелой мысли». Смотри Писарев, сочинение 1956 год, том 3, страницы 147, 148 и 149. Вот такого-то рода мечтания к несчастью слишком мало в нашем движении. И виноваты в этом больше всего кичащейся своей трезвенностью, своей близостью к конкретному представителю легальной критики и нелегального хвостизма. в какого типа организации нам нужна из предыдущего читатель видит что наша тактика план состоит в отрицании немедленного призыва к штурму в требовании устроить правильную осаду неприятельской крепости или иначе в требовании направить все усилия на то чтобы собрать соорганизовать и мобилизовать постоянные войска Когда мы осмеяли Рабочее дело за его прыжок от экономизма к воплям о штурме, раздавшимся в апреле 1901 года в шестом номере листка Рабочее дело, оно обрушилось, разумеется, на нас с обвинением в доктринерстве, непонимании революционного долга, в призывы к осторожности и тому подобное. Листок Рабочего дела не периодическое приложение к журналу Рабочее дело. издавался в Женеве с июня 1900 по июль 1901 года. Всего вышло восемь номеров листка. В статье, с чего начать, Ленин назвал беспринципным эклектизмом призывы редакции Рабочего дела в статье Исторический поворот. Листок Рабочего дела 1901 год, апрель, номер 6. Коренным образом Изменить тактику социал-демократии в связи с происходившими в феврале-марте 1901 года массовыми политическими демонстрациями рабочих и студентов во многих городах России и принять участие в начавшемся якобы штурме самодержавия. Смотри полный собрание сочинений, том 5, страницы 5 и 8. Редакцией Рабочего дела ответила на критику Ленина статьёй Кричевского, Принципы, тактика и борьба. Рабочее дело, 1901 год, сентябрь, номер 10. Нас не сколько ни удивили, конечно, эти обвинения в устах людей, не имеющих никаких устоев и оделывающихся глубокомысленной тактикой процесса. Как ни удивило и то, что такие обвинения повторил Надеждин, питающий вообще самое величественное презрение к прочным программным и тактическим устоям. Говорят, что история не повторяется. Но Надеждин изо всех сил старается повторить её и усердно копирует Ткачёва, разнося революционное культурничество, крича о Набатиевичевово колоколе, об особой точке зрения канона революции и тому подобное. Он забывает, по-видимому, известное изречение, что если оригинал исторического события представляет из себя трагедию, то копия с него является лишь фарсом. Владимир Ильич Ленин имеет в виду следующее место из работы Маркса 18-е брюмера Луи Бонапарта. Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страница 119. Подготовленная проповедью Ткачёва и осуществлённая посредством устрашающего и действительно устрашающего террора, попытка захватить власть была величественна, а эксцитативный террор маленького Ткачёва просто смешон, и особенно смешон, когда дополняется идеей организации срединюков. Если бы Искра пишет Надеждин, вышла из своей сферы литературщины, она увидела бы, что это такие явления, как письмо рабочего Выски в номере 7 и тому подобное, симптомы того, что очень-очень скоро начнётся штурм и говорить теперь, так, об организации, тянущейся нитками от Общей русской газеты, это плодить кабинетные мысли и кабинетную работу. Посмотрите же, какая это невообразимая путаница. С одной стороны, эксцитативный террор и организация середняков, наряду с мнением, что гораздо ближе собраться вокруг более конкретного, вроде местных газет, а с другой стороны, теперь говорить об общерусской организации, значит плодить кабинетные мысли, то есть, говоря прямо и проще, теперь уже поздно. а широкая постановка местных газет это не поздно почтеннейший надеждин. И сравните с этим точку зрения и тактику искры. Экзитативный террор пустяки. Говорить об организации именно средняков и о широкой постановке местных газет значит открывать настежь двери к экономизму. Надо говорить о единой общерусской организации революционеров. И говорить о ней не поздно до тех самых пор, когда начнётся настоящий, а не бумажный штурм. Да, насчёт организации у нас обстоят дела крайне неблестяще, продолжает Надеждин. Да, Искры совершенно права, говоря, что главная масса наших военных сил добровольцы и повстанцы. Это хорошо, что вы трезво представляете себе положение наших сил, но зачем же при этом забывать, что толпа вовсе не наша и что поэтому она у нас не спросит, когда открывать военные действия и пойдёт бунтоваться. Когда выступит сама толпа с её стихийной разрушительной силой, ведь она может смять, оттерить постоянные войска, в которые всё собирались, да не поспели вносит чрезвычайную систематическую организацию. Удивительная логика, именно потому, что толпа не наша, неразумно и неприлично кричать о штурме сию минуту. Ибо штурм есть атака постоянного войска, а не стихийный взрыв толпы. Именно потому, что толпа может смять и оттереть постоянное войско. Нам обязательно необходимо поспевать за стихийным подъёмом со своей работой, внесение чрезвычайно систематической организации в постоянные войска. Ибо чем больше поспеем, мы внести такой организованности, тем более вероятно, что постоянные войска не будет смят толпой, а встанет впереди и во главе толпы. Надеждин путается потому, что воображает, будто это систематически организованное войско занято чем-либо отрывающим его от толпы, тогда как на самом деле оно занято исключительно всесторонней и всеобъемлющей политической агитацией, то есть именно работой сближающей и сливающей воедино стихийно разрушительную силу толпы. и сознательно разрушительную силу организации революционеров. Ведь вы, господа, валите с больной головы на здоровую, ибо именно группа «Свобода», внося в программу террор, тем самым зовет к организации террористов. А такая организация действительно отвлекла бы наше войско от сближения с его толпой, которая еще, к сожалению, не наша, которая еще, к сожалению, не спрашивает или мало спрашивает нас о том, когда и как. Открывать военные действия Мы проглядим самую революцию Продолжает Надеждин пугать искру Как проглядели нынешние события Свалившиеся нам словно снег на голову Эта фраза в связи с приведенными выше Наглядно показывает нам нелепость Сочиненной свободою особой точки зрения Кануна революции Страница 62 канун революции Особая точка зрения сводится, если прямо говорить, к тому, что теперь поздно уже рассуждать и готовиться. Если так о почтеннейшей врак литературщины, то к чему же было писать на 132 печатных страницах о вопросах теории и тактики? Впрочем, по вопросам теории в своём обозрении вопросы в теории Надеждин почти что ничего не дал. Если не считать следующего весьма любопытного с точки зрения канона революции пассажа. Бернштейнънада в её целом теряет для нашего момента свой острый характер, точно так же, как докажет ли господин Адамович, что господин Струвы уже заслужил пряжку или наоборот. Господин Струвы опровергнет господина Адамовича и не согласится на выход в отставку. Это решит не всё равно. Ибо настаёт слушный час революции. Трудно было бы рельефней изобразить бесконечную беззаботность надеждыны на счёт теории. Мы провозгласили канон революции, поэтому решительно всё равно удастся ли ортодоксам окончательно сбить с позиции критиков. И не замечает наш мудрец, что именно во время революции понадобятся нам результаты Теоретической борьбы с критиками для решительной борьбы с их практическими позициями. Не находите ли вы, что точки зрения кануна революции более приличствовало бы издание 132 тысяч листков с кратким воззванием «бей их»? Проглядеть революцию всего менее рискует именно тот, кто ставит во главу угла всей своей и программы, и тактики, и организационной работы, всей народную политическую агитацию, как делает Искра. Люди занятые по всей России ветьём нитей организации, тянущейся от Общей русской газеты, не только не проглядели весенних событий, а дали нам наоборот возможность предсказать их. Не проглядели они и тех демонстраций, которые описаны в номерах 13 и 14 Искры. Напротив, они участвовали в них, живо сознавая свою обязанность идти на помощь стихийному подъёму толпы и помогая в то же время через посредова газеты ознакомляться с этими демонстрациями и утилизировать их опыт всем русским товарищам. В ноябре-декабре 1901 года По России прокатилась волна студенческих демонстраций, поддержанных рабочими. Корреспонденции о демонстрациях в Нижнем Новгороде по поводу высылки Максима Горького, в Москве с протестом против запрещения вечеров в память Добролюбова, Екатерины Слави, о студенческих сходках и волнениях в Киеве, Харькове, Москве, Петербурге были напечатаны в Искре, номере 13. 27 декабря 1901 года и в номере 14 1 января 1902 года в отделе из нашей общественной жизни. Демонстрациям были также посвящены статьи Ленина. Начало демонстраций, искра номер 13, смотри Ленин полные собрания сочинений, том 5, страницы 369-372. И Плиханова о демонстрациях Искра номер четырнадцатый. Не проглядят они, если живы будут, и революции, которые потребуют от нас прежде всего и больше всего, опытности в агитации, умение поддерживать, по-социал-демократически поддерживать, всякий протест, умение направлять стихийное движение, оберегая его и от ошибок друзей, и от ловушек врагов. Мы подошли таким образом к, К последнему соображению, которое заставляет нас особенно настаивать на плане организации вокруг Общей русской газеты посредством совместной работы над Общей газетой. Только такая организация обеспечит необходимую для социал-демократической боевой организации гибкость, то есть способность приспосабливаться немедленно к самым разнообразным и быстро меняющимся условиям борьбы. Умение, с одной стороны, уклониться от сражений в открытом поле с подавляющим своей силой неприятелем, когда он собрал на одном пункте все силы, а с другой стороны, пользоваться неповоротливостью этого неприятеля и нападать на него там и тогда, где всего менее ожидает нападение. Искра номер четвертый, с чего начать. Революционных культурников, не стоящих на точке зрения канона революции, долгота работы ничуть не смущает, пишет Надеждин. Мы заметим по поводу этого: если мы не сумеем выработать такой политической тактики, такого организационного плана, которые были бы непременно рассчитаны на весьма долгую работу и в то же время обеспечивали бы самым процессам этой работы готовность нашей партии, оказаться на своём посту и выполнить свой долг при всякой неожиданности, при всяком ускорении хода событий, то мы окажемся просто жалкими политическими авантюристами. Только Надеждин, со вчерашнего дня начавший себя называть социал-демократом, может забывать о том, что цель социал-демократии коренное преобразование условий жизни всего человечества. чтобы этому социал-демократу не позволительно смущаться вопросом о долготе работы. Было бы величайшей ошибкой строить партийную организацию в расчёте только на взрыв и уличную борьбу или только на поступательный ход серой текущей борьбы. Мы должны всегда вести нашу будничную работу и всегда быть готовы ко всему, потому что предвидеть заранее смену периодов взрыва периодыми затишья очень часто бывает почти невозможно. А в тех случаях, когда возможно, нельзя было бы воспользоваться этим предвидением для перестройки организации. Ибо смена это в самодержавной стране происходит поразительно быстро, будучи иногда связана с одним ночным набегом царских янычар. Янычары регулярная пехота в султанской Турции, созданная в 14 веке являлись важнейшей полицейской силой султанского режима, отличались необыкновенной жестокостью. Полки янычар были расформированы в 1826 году. Владимир Ильич Ленин называл янычарами царскую полицию. И саму революцию надо представлять себе отнюдь не в форме единичного акта, как мерещицы, по-видимому, надежднину. А в форме нескольких быстрых смен, более или менее сильного взрыва и более или менее сильного затишья. Поэтому основным содержанием деятельности нашей партийной организации, фокусом этой деятельности должна быть такая работа, которая и возможна, и нужна, как в период самого сильного взрыва, так и в период полнейшего затишья, именно работа политической агитации, объединённой по всей России. освещающей все стороны жизни и направленной в самые широкие массы. А эта работа немыслима в современной России без общерусской, очень часто выходящей газеты. Организации складывающиеся сама собой вокруг этой газеты, организации её сотрудников в широком смысле слова, то есть всех трудящихся на дней будет именно готова на всё, начиная от спасения чести, престижа и преемственности партии в момент наибольшего революционного угнетения и кончая подготовкой к назначением и проведением всенародного вооружённого восстания. В самом деле, представьте себе очень обычный у нас случай полного провала в одной или нескольких местностях, При отсутствии у всех местных организаций одного общего регулярного дела такие провалы сопровождаются часто перерывом работы на много месяцев. При наличии же общего дела у всех достаточно было бы при самом сильном провале нескольких недель работы двух-трёх энергичных людей, чтобы связать с общим центром новые кружки молодёжи, возникающие, как известно, весьма быстро даже теперь. А когда это общее дело, страдающее от провала, у всех на виду, то новые кружки могут возникать и связываться с ним ещё быстрее. С другой стороны, представьте себе народное восстание. В настоящее время, вероятно, все согласятся, что мы должны думать и о нём, и готовиться к нему. Но как готовиться? Не назначить же центральному комитету агентов по всем местам для подготовки восстания? Если бы у нас и был Цыка, он таким назначением ровно ничего не достиг бы при современных русских условиях. Наоборот, сеть агентов, складывающаяся сама собой на работе по постановке и распространению общей газеты, не должна была бы сидеть и ждать лозунга к восстанию, а делала бы именно такое регулярное дело, которое гарантировало бы ей наибольшую вероятность успеха в случае восстания. Увы, увы. Опять сорвалось у меня это ужасное слово «агент», так режущее демократическое ухо Мартыновых. Мне странно, почему это слово не обижало корифеев 70-х годов и обижает кустарей 90-х годов. Мне нравится это слово, ибо оно ясно и резко указывает на общее дело, которому все агенты подчиняют свои помыслы и действия. И если нужно заменить это слово другим, то я бы мог остановиться только раз две на слове сотрудник если бы оно не отзывалось некоторой литературщиной и некоторой расплывчатостью а нам нужна военная организация агентов впрочем те многочисленные особенно за границей мартыновы которые любят заниматься взаимным пожалованием друг друга в генералы могли бы говорить вместо агент по паспортной части главноначальствующий отдельный частью по снабжению революционеров паспортами и тому подобное. Именно такое дело закрепило бы связи и с самыми широкими массами рабочих, и со всеми недовольными самодержавием слоями, что так важно для восстания. Именно на таком деле вырабатывалась бы способность верное оценивать общее политическое положение и, следовательно, способность выбрать подходящий момент для восстания. Именно такое дело приучало бы все местные организации откликаться одновременно на одни и те же волнующие всю Россию политические вопросы, случаи и происшествия, отвечать на эти происшествия, возможно, энергичнее, возможно, единообразнее и целесообразнее. А ведь восстание есть в сущности самый энергичный, Самый единообразный и самый целесообразный ответ всего народа правительству. Именно такое дело наконец приучало бы все революционные организации во всех концах России вести самые постоянные и в то же время самые конспиративные сношения, создающие фактическое единство партии, а без таких сношений невозможно коллективно обсудить план восстания и принять те необходимые подготовительные меры накануне его. которые должны быть сохранены в строжайшей тайне. Одним словом, план общерусской политической газеты не только не представляет из себя плод кабинетной работы лиц, заражённых доктринерством и литераторщиной, как это показалось плохо вдумавшимся в него людям. А наоборот, он является самым практическим планом начать со всех сторон и сейчас же готовиться к восстанию. не забывая в то же время ни на минуту своей будничной насущной работы. Заключение. История русской социал-демократии явственно распадается на три периода. Первый период охватывает около 10 лет, приблизительно 1884-1894 годы. Это был период возникновения и упрочения теории и программы социал-демократии. Число сторонников нового направления в России измерялось единицами. Социал-демократия существовала без рабочего движения, переживая как политическая партия процесс утробного развития. Второй период охватывает 3-4 года: 1894-1898 годы. Социал-демократия появляется на свет Божий как общественное движение, как подъем народных масс, как политическая партия. Это период детства и отрочества. С быстротой эпидемии распространяется повальное увлечение интеллигенции борьбой с народничеством и хождением к рабочим, повальное увлечение рабочих с тачками. Движение делает громадные успехи. Большинство руководителей совсем молодые люди, далеко не достигшие того 35-летнего возраста, который казался Михайловскому какой-то естественной гранью. Благодаря своей молодости они оказываются неподготовленными к практической работе и поразительно быстро сходят со сцены. Но размах работы у них большей частью был очень широкий. Многие из них начинали революционно мыслить как народовольцы, Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой героической традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными народной воле и которых молодые социал-демократы высоко уважали. Борьба заставляла учиться, читать нелегальные произведения всяких направлений, заниматься усиленно вопросами легального народничества. Воспитанные на этой борьбе, социал-демократы шли в рабочее движение, ни на минуту не забывая ни о теории марксизма, озарившей их ярким светом, ни о задаче низвержения самодержавия. Образование партии весной 1898 года было самым рельефным и в то же время последним делом социал-демократов этой полосы. Третий период подготавливается, как мы видим, в 1897 году. Я окончательно выступает на смену второго периода в 1898 году. Это период разbroда, распадения, шатания. В острочестве бывает так, что голос у человека ломается. Вот и у русской социал-демократии этого периода стал ломаться голос. стал звучать фальшью, с одной стороны, в произведениях господ Струвы и Прокоповича, Булгакова и Бердяева, с другой стороны, у В.И. и Р.М., у Кричевского и Мартынова. Но брели розно и шли назад только руководители. Само движение продолжало расти и делать громадные шаги вперед. Пролетарская борьба захватывала новые слои рабочих, и распространялась по всей России, влияя в то же время косвенно и на оживление демократического духа в студенчестве и в других слоях населения. Сознательность же руководителей спасовала перед широтой и силой стихийного подъема. Среди социал-демократов преобладала уже другая полоса, полоса деятелей, воспитавшихся почти только на одной легальной марксистской литературе. а её было тем более недостаточно, чем большей сознательности требовала от них стихийность масс. Руководители не только оказывались позади и в теоретическом отношении, свободы критики, и в практическом кустарничестве, но пытались защищать свою отсталость всякими выиспенными доводами. Социал-демократизм принижался до тред-юнионизма и брентонистами, легальной и хвостистами нелегальной литературы. Программа кредо начинала осуществляться особенно когда кустарничество социал-демократов вызвало оживление революционных несоциал-демократических направлений. И вот если читатель упрекнёт меня за то, что я чересчур подробно занимался каким-то рабочим делом, Я отвечен на это. Рабочее дело приобрело историческое значение потому, что всего рельефнее отразило в себе дух этого третьего периода. Я мог бы также ответить немецкой пословицей. Кошку бьют, не вески на ветки дают. Не одно рабочее дело, а широкая масса практиков и теоретиков увлекалась модной критикой, путалась в вопросе о стихийности, сбивалась с социал-демократического натридю неонистское понимание наших политических и организационных задач. Непоследоватны РМ, а именно Флюгерствующие, Кричевские и Мартыновы могли настоящим образом выразить разброд и шатание, готовность идти на уступки и перед критикой, и перед экономизмом. и перед терроризмом. Невеличественное пренебрежение к практике со стороны какого-нибудь поклонника абсолюта характерно для этого периода, а именно соединение мелкого прагматицизма с полнейшей теоретической беззаботностью. Не столько прямым отрицанием великих слов занимались герои этого периода, сколько их опошлением. Научный социализм перестал быть целостной революционной теорией, а превращался в мешанину, в которую свободно добавляли жидкости из всякого нового немецкого учебника. Лозунг классовой борьбы не толкал вперёд к все более широкой, все более энергичной деятельности, а служил средством успокоения, так как ведь экономическая борьба неразрывно связана с политической. Идеи партии не служило призывом к созданию боевой организации революционеров, а оправдывало какую-то революционную канцелярщину и ребятческую игру в демократические формы. Когда кончается третий и начинается четвёртый период, во всяком случае, предвещаемый уже многими признаками, мы не знаем. Из области истории мы переходим здесь в область настоящего, отчасти будущего. Но мы твёрдо верим, что четвёртый период поведёт к упрочению воинствующего марксизма, что из кризиса русская социал-демократия выйдет окрепшей и возмужавшей, что на смену арьергарда оппортунистов выступит действительный передовой отряд самого революционного класса. В смысле призыва к такой смене и сводя вместе всё изложенное выше, мы можем на вопрос, что делать, Дать краткий ответ. Ликвидировать третий период. Написано осенью 1901-й, феврале 1902-й год. Напечатано в марте 1902-го года в Штутгарте отдельной книгой. Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 6, страница 1, 192-я.